Евгения Якушина. Анечкина и Кале. Серия «Приключения Руднева». История четвёртая. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Леночка виртуозно умела притворяться спящей. Этот свой навык она оттачивала все три года, проведенные Ванечкиной и Кале. От французского и «école» — «школа», и теперь в полной мере достигла истинного совершенства в искусстве обмана. Леночка замерла под худым одеялом, расслабила лицо и выровняла дыхание. Как и следовало ожидать, Грымза прошла мимо, ничего не заметив. Следующий обход должен был произойти лишь в два по полуночи, а значит, у Леночки было целых 120 минут времени — дивного, драгоценного времени, свободного от бесконечного надзора и муштры, ее личного времени. И уж она, Леночка Блохина, точно не потратит ни мгновение этого времени понапрасну. Леночка села на койке, наскоро натянула кофту, уже слегка узкую ей в груди и плечах, но уж очень любимую, связанную для нее заботливыми руками под слеповатой старенькой няней. Спустила ноги на каменный пол, который, как всегда, в первый момент показался таким обжигающе холодным, что аж пальцы занемели, и словно маленький зверек, напуганный хищной ночной птицей, Беззвучно и стремительно кинулась через весь дортуар к кровати своей подруги. Леночкиной машерочкой была Натали Леман. Маленькая, кругленькая, неуклюжая, с непослушными, жесткими, как солома, темно-русыми волосами и большими карими глазами, которые за стеклами очков казались еще больше. Натали была тихой и скромной. По любому поводу щеки ее заливал яркий, стыдливый румянец, а глаза наполнялись слезами. Она вечно всего боялась и мышей, и директрисы, и чертей. Леночка же была ее полной противоположностью и внешне, и по характеру, тонкая, словно щепка, и подвижная, как ртуть. Леночка никогда ничего не боялась и, непозволительно, для приличной барышни, редко смущалась. Ее лицо было живым и открытым. Зелёные, будто неспелые крыжовные глаза, смотрели смело и задорно, а дерзко вздёрнутый носик и острые скулы покрывала россыпь золотистых веснушек. Светло-рыжие волосы Леночки вились, не желая укладываться в благопристойную гладкую прическу. Выбивались из-под ленты и кудрявились на висках маленькими огненными завитками. Своекоштная Леночка-блохина провела Ванечкина и Каля Нестерпимо долгих и нудных два года, прежде чем в ее жизни появилась Натали Лиман. Примечание. Содержание кошт в школе Леночки Блохиной оплачивалось частным образом. Они сказаны в отличие от казенно-коштного содержания. Конец примечания. Девочки были ровесницами, но Лиман оказалась в Икале лишь в 11, так как была принята в нее на казенный кошт за государственные заслуги отца профессора. С появлением Натали жизнь Леночки перестала быть такой уж противной и пустой, словно кисель, что подавали воспитанницам анечкины и Кале на обед. Бесконечные школьные дни вдруг наполнились смыслом, цветом и вкусом, и это, наконец-то, примирило Леночку с неизбежностью провести в этих скучных, холодных и серых стенах аж целых девять лет. Как и следовало ожидать... Натали сладко спала, свернувшись крепким калачиком под жалким вытертым одеялом. — Натали! — жарко зашептала Леночка на ухо подруги. — Натали, вставай, Соня! Грымза только что к себе ушла. Вставай же! Натали заворочилась, что-то сонно пробормотала, наконец открыла близорукие глаза и принялась шарить рукой по тумбочке в поисках очков. — Ах, как не вовремя ты меня разбудила! — посетовала она подруге. «Мне снилось, будто папа и маман приехали проведать меня на Рождество Богородицы и привезли вот такой медовый пряник!» Натали развела руки на ширину не менее локтя, показывая, сколь впечатляющими были размеры приснившегося ей пряника. «Тише ты!» — шикнула Леночка. «Других разбудишь, и все-то тебе сластье снятся!» Надо сказать, что и самой Леночке, как, впрочем, и всем остальным вечно голодным воспитанницам, часто снились родительские гостинцы или сытные семейные ужины, но признаваться в этой своей слабости перед подругой Леночка ни за что бы не стало. — Идем, — продолжала она тормошить сонную Шерочку. — Давай, бери, Шаль. Натали неуклюже выбралась из постели и, приплясывая от холода на ледяном полу, обмотала себя пуховой шалью, крест-накрест через грудь, как это делают простые бабы. Леночка нетерпеливо ухватила подругу за руку и потянула за собой. «Давай быстрее, через два часа нужно вернуться!» «Может, не пойдем никуда?» — робко предложила Натали. «Здесь останемся. У меня в матрасе Юлия спрятана. Почитаем». Примечание. Имеется в виду сентиментальный роман Жан-Жака Руссо «Юлия или новая Элоиза». Конец примечания. надоело твоя Юлия. Пошли лучше в кабинет биологии проберемся. Там Михаил Петрович чучело новое привез. Даже утконос есть. Сама видела». От перспективы отправиться в ночи смотреть чучело Натали совсем рабела. «Леночка, это же в учебное крыло идти надо. А что, как нас в коридорах увидят?» скажем, что в уборную пошли. Вдвоем. Ну, так я скажу, что ты темноты испугалась, и что мне тебя провожать пришлось. Ты же и впрямь боишься в потемках одна ходить. Так уборные в другой стороне. Замечание подруги было, конечно, справедливым и, в общем-то, полностью ломало конспиративную легенду Леночки, но удержать ее от реализации очередной смелой идеи уже не мог никакой аргумент. «Ой!» «Да не будь ты такой трусихой и занудой, Натали! Никто нас не заметит! Идем же!» Девочки прокрались в коридор, куда выходили двери дортуаров и, тихо шлепая босыми ногами по полу, побежали в сторону учебного крыла. Им было холодно и жутковато, но надеть туфли, чтобы не так зябли ноги, они не решались». Опасаясь, что кто-нибудь услышит стук их каблучков, и брать свечу, чтобы хоть немного отогнать от себя темноту, тоже не смели, зная, что и самый робкий огонек будет непременно заметен в спящем ночном здании. Они уже почти преодолели анфиладу жилого крыла, как вдруг услышали торопливые шаги и приглушенные голоса. «Девочки замерли». Скосив глаза на подругу, Леночка поняла, что та готова завизжать от ужаса. Не иначе, как суеверная Наталья Ле уже представила себе что по-старому Голицынскому дворцу разгуливает какая-нибудь нежить. Леночка в такие глупости не верила. Однако тоже не на шутку испугалась. Находиться среди ночи вне Дортуара было одним из самых серьезных нарушений дисциплины, какое только себе можно было представить, и наказание за него ожидала воспитанниц наистрожайшее. Леночка дёрнула за руку Натали, превратившуюся от ужаса в соляной столб, и затащила её за оконную портьеру. «Тише!» — прошептала она в самое ухо подруги. «Не звука!» Та испуганно кивнула и зажала руками рот. Шаги и голоса приближались, подруги едва смели дышать. Леночке казалось, что их обязательно обнаружат по стуку её сердца, так громко и отчаянно оно колотилось. Неизвестные вошли в галерею. Как бы ни была напугана Леночка, ее начало одолевать любопытство, кто же это мог разгуливать по Иколе ночью. Она прислушалась, но не смогла разобрать ни слова, неизвестные говорили слишком тихо. Леночка чуть-чуть раздвинула портьеру, игнорируя появившуюся в глазах подруги панику, приложила палец к губам и осторожно прильнула к щелке. По галереи шли четверо. Женщина и трое мужчин. Женщина шла впереди, держа в руках свечу, и фигуры в неровном свете казались такими гротескными, что узнать их не представлялось возможным. Следом за женщиной шел мужчина и нес на плече что-то похожее на перекрученное одеяло. Еще двое шли за ним и тихо переговаривались. В этот момент напряженную тишину галереи расколол долетевший с центральной лестницы бой часов — отбивавших половину первого. Леночка вздрогнула от неожиданности, а в конец перепуганная Натали издала тихий, придушенный писк. Один из идущих в варьер-гарде мужчин замер. «Вы слышали?» — спросил он. Говорил он немного странно, с каким-то непривычным для Леночкиного слуха акцентом. «Вам послышалось», — прошептала женщина. «Здесь никого не может быть. Все спят. Нужно спешить, господа». Голос женщины показался Леночке знакомым, но она была слишком напугана, и это ощущение узнавания моментально рассыпалось и забылось в ее голове. Все, кроме человека с акцентом, снова поспешили вперед, а этот последний продолжал стоять на месте, напряженно прислушиваясь. Свеча перестала освещать его, и он стал казаться пугающей неподвижной тенью, зависшей над бликующим желтоватыми отблесками паркетом. Незнакомец выждал еще несколько секунд, показавшихся подругам вечностью, а потом медленно пошел вдоль галереи. Поравнявшись с оконным проемом, в углу которого за портьерой прятались девочки, он снова остановился и окинул вокруг себя взглядом. В тот самый момент, когда незнакомец повернулся в сторону окна, луна пробилась из-за туч подсветила своим тусклым и холодным светом его лицо — Леночка похолодела и закусила кулачок, чтобы не закричать. «Перед ней было привидение!» Самое, что ни на есть настоящее, неподвижное белое лицо в ореоле голубоватого сияния смотрело в ее сторону темными провалами глазниц. Слава богу, Натали не могла этого видеть из-за спины подруги. Привидение прислушалось, потом резко повернулось и двинулось вслед за остальными. Было слышно, как все четверо дошли до лестницы. в дур, -дур! «Быстро!» — Леночка схватила не непомнящую себя от страха подругу за руку и хотела выдернуть из укрытия, но ее остановил раздавшийся со стороны лестницы шум. Сперва послышался резкий женский голос. Казалось, он что-то встревоженно спросил, потом приглушенный вопль, а после какой-то совсем странный и очень неприятный звук, будто уронили и раскололи спелую тыкву. Теперь уж и Леночка потеряла голову от страха. «Бежим!» — взвизнула она и помчалась через анфиладу, увлекая за собой Натали. Девочки проскользнули в дуртуар, где по-прежнему царили покои и тишина. Леночка пихнула подругу в постель. «Что? Что там такое было?» — прерывающимся шепотом спросила Натали. «Ничего. Спи!» — Леночка бросилась в свою койку и накрылась одеялом с головой. Ее била дрожь, словно в лихорадке. Перед глазами стояло страшное белое лицо, а в ушах звучал женский возглас и странный звук, о природе которого Леночка не позволяла себе задуматься. Она вдруг отчетливо поняла, что они с Натали стали свидетелями чего-то очень нехорошего, чего-то такого, о чем ни в коем случае нельзя никому рассказывать, особенно взрослым.